Едва шлюпка ударилась концами о причал, Перси с усилием поднялась на ноги и, храбро перешагивая через грибные банки, пробралась к борту. Ни к чему выставлять себя на посмешище перед посторонними. Но напускать гордый вид было тоже ни к чему. Как ни странно, она ничуть не боялась качающейся на воде шлюпки и спокойно ступила на каменные ступени, не испытывая малодушной тошноты при виде набегающих на мол волн. Возможно, после того гигантского вала вся эта рябь казалась чепухой. А может, она впала в безразличие, потрясённая тем, что открылось ей в рыбачьей хижине. У причала толпились люди. Гуляли праздные зеваки, строились отряды матросов под командованием офицеров, Как видно, собирались отбыть на поиски. Бегали несколько суетливых чиновников со списками. Тут же с полдюжины возниц держали под устцы своих осликов. Дорога в гаррисон крутовата, сказал лейтенант Марлоу. Советую ехать на ослике, миледи. Очень разумно. Она позволила Элису взять себя под руку, и они направились к возницам. Она держалась прямо, не наваливаясь на его руку. Ни к чему тешить его иллюзии ответственности за нее. Но его крепкое, уверенное тело обладало весьма сильным притяжением. Трудно было устоять. Он подсадил ее на широкое дамское седло. «Элис, посмотрите, заходит еще одна шлюпка с людьми. Кто это?» «Побудьте пока здесь». Он прошел на край мола, всмотрелся, затем вернулся. Миссис Эдвардс, еще жена какого-то коммерсанта и один из братьев Чаттертон. Он выглядит неважно. Он замялся. Да и остальные тоже. Поднимайтесь пока в резиденцию. Слуги губернатора позаботятся о вас. Посмотрите, кто это, Дэниел или Коль, настаивала Перси. Узнайте, как он себя чувствует. Видно, плохо дело, если Элис отсылает ее прочь. На этот раз он задержался у причала, ожидая, пока трех пассажиров поднимут из шлюпки и вынесут на берег. Она видела, как Элис склонился над чем-то скрюченным телом на носилках, которые вдвигали в повозку. Элис подошел к чиновникам, переговорил с ними и, помрачнев, пошел обратно. Это Коль. Он без сознания, очень замерз. Видно, нырнул, когда нас перевернуло. Его нашли в воде. Он вцепился в перевернутую лодку, на которой сидели две женщины, и помог им продержаться. А Дэниеле и Эйврил пока нет известий. Чета Басте был в порядке. Правда, супруга сломала то ли руку, то ли лодыжку, пока не ясно. когда спускалась в шлюпку. Нашли доктора Мелчита. Он держался в воде за весло, жив и здоров, крепок старый чудак. Хотя бы так, слава богу. Перси примолкла. Ослик трусил за хозяином, а Элис шагал рядом с ней. Как быстро идет почта на материк. Мне надо послать семье весточку о себе, пока они не успели прочитать в газете, о кораблекрушении. «У губернатора все под контролем, не переживайте», сказал Элис, пока они поднимались по серпантину узкой улочки, выложенной булыжником. «Должно быть, он совсем выдохся», подумала Перси. «Не надо ему тратить силы на то, чтобы успокаивать меня». «Конечно, мне следовало самой сообразить, Серпантин дороги привел их к подножью сооружения, расположенного на таком крутом склоне, что даже их невозмутимый ослик заупрямился, прежде чем подняться к воротам в стенах замка. Они очутились на просторном травянистом склоне, по которому рассыпались хозяйственные постройки, окружавшие небольшой замок в елизаветинском стиле на вершине мыса. Елизаветинский Архитектурный стиль. Так в Англии назывался переходный от готики к Ренессансу стиль XVI века. Погонщик направил ослика влево, вдоль зубчатой стены, мимо орудийных платформ, к широкому полукружью здания, притулившегося к утесу. Оттуда, как на ладони, был виден весь хьютаун, тиснувшийся между двумя заливами. Навстречу им высыпали лакеи, помогли перси спешиться и проводили их под гостеприимный кров губернаторской резиденции. После давящей тесноты кают королевы Бенгалии и унылой пустой хижины их ночного приюта было как-то непривычно ступать по мягким коврам мимо изящных изваяний и глянцевой мебели в окружении внимательной прислуги. Секретарь губернатора не замедлил выйти им навстречу и рассыпался в приветствиях. Он записал их имена и адреса, по которым следовало известить родных и знакомых. «Отсюда ежедневно отправляется Брик до порта Пензенс», — объяснил он. «Все, кто способен перенести такое путешествие, могут отправиться этим рейсом. С ним мы переправляем и почту на материк». Он щелкнул пальцами, подзывая лакея. «Проводите, леди Перси, в покое миссис Бастебл. Полагаю, мэм, вы не возражаете? Насколько я знаю, она ваша компаньонка. И проводите лорда Айверна в зеленую спальню. Также, надеюсь, милорд, вы не против соседства другого джентльмена. Резиденция довольно большая, но когда надо разместить столько... «Как вы назвали меня?» Требовательно переспросил Элис, И секретарь побледнел. «Вы не знали?» «Милорд, приношу извинения за свою бестактность. Маркиз скончался более месяца тому назад». «Эйлис». Перси положила ладонь на его руку. Лицо его оставалось бесстрастным, но глаза выдавали внутреннее напряжение. «Почему бы вам сейчас не пойти в свои покои? Вам, наверное, надо отдохнуть в тишине». «Да», — он улыбнулся ей, похвальный жест, даром, что перенес такой удар. «Как вам встречное предложение?» «Разумеется, мы поладим с миссис Бастебл». Он кивнул, и вот он уходит, расправив плечи, словно взвалил на них дополнительное бремя ответственности за свое имя. Теперь ему, пожалуй, не до мечты сочетаться с ней узами брака. Ему понадобится другая жена, которая будет соответствовать его новому статусу.